Глава четвертая. утро меня разбудил пронзительный крик петуха. Паршивец орал через каждые десять минут, извещая меня о наступлении утра. А мне казалось, будто я только что уснула. Я скатилась с кровати и, дрожа в муму гомы, подошла к окну. Уже почти рассвело, и я увидела в полях человеческую фигуру. Это был Джек. Он вспахивал на тракторе клочок голой земли. Я попыталась представить, каково это — горевать по дорогой утрате в таком месте, где всё растёт, где каждый день пробиваются из почвы яркие зелёные ростки новой жизни. «Куда ты меня привела, Мо? Что ты мне показываешь?» Я прошла в бельевую комнату и нашла свою одежду, выстиранную и выглаженную. Я надела её, наслаждаясь сохранившимся в ней теплом. «О, хорошо!» «Ты встала», — сказала Гома, когда я вошла в кухню. «Завтрак готов. Окажи любезность, сходи за Бахати и с холастикой, а не в библиотеке». Дом был хаотичный, с тупиками и укромными уголками. За много лет к первоначальному зданию были пристроены новые комнаты. Поэтому я не сразу нашла Бахати и девочку, а когда нашла, то замерла от удивления. Они сидели на полу друг напротив друга, Один высокий, худой и черный, как ночь, а другая нежная и серебристая, словно лунный свет, и наблюдали странную картину. Между ними ползла по полу черепаха с привязанным к ней желтым воздушным шариком. Они искоса взглянули на меня, снова посмотрели на черепаху и переглянулись. Черепаха передвигалась на толстых, круглых лапах и смотрела то налево, то направо на своих случайных зрителей. При этом она неодобрительно и по-стариковски качала головой. Мы все одновременно засмеялись. Хихиканье с холастики все еще звучало, даже когда мы с Бахати уже отсмеялись и остановились, чтобы перевести дух. «Эй, пойдемте». «Завтрак готов», — сказала я, а для схоластики изобразила, будто жую. Потом повернулась и пошла к двери, но во второй раз за это утро остановилась и замерла. Там стоял Джек, устремив взгляд на схоластику. В грязных башмаках, засученными рукавами, выставив вперед одну ногу, словно замер при звуках ее смеха. Маленькой девочке в одежде его дочки, любующейся черепахой и воздушным шариком. Схоластика притихла, едва увидела Джека, потому что помнила его вчерашнюю реакцию. Она опустила голову, когда он прошел к ней через комнату. Его тень упала на девочку, секунды тикали в напряженной тишине. Потом он что-то сказал на суахиле. Схоластика кивнула и стала вновь смотреть на черепаху. Джек достал что-то из кармана и ткнул в шар. Бумс! Черепаха спрятала голову и ноги под панцирем так быстро, что из ее легких шипением вышел воздух. Теперь она лежала на полу недовольная, с желтыми клочками резины на панцире, похожими на маленькие флаги капитуляции. «Сейчас вы видели, как быстро...» Аристотель умеет двигаться», — сказал Джек и повторил это на суахиле для схоластики. Присел на корточки рядом с испуганной черепахой и погладил её по панцирю. «Всё нормально, дружок?» Аристотель опасливо высунул из панциря круглую голову и с презрением посмотрел на Джека. Схоластика расхохоталась и даже повалилась на пол, держась за живот. Джек сидел и смотрел на неё. Кадык прыгал на его шее, Словно детский смех пронзал его сердце сладчайшей шрапнелью. Джек встал, прошёл в угол, где болталась целая связка других жёлтых шаров, и принёс один с холастики. Она взяла его и показала на черепаху. «Нет», — он покачал головой, — «это тебе». «Господи! Гома вошла и сердито посмотрела на нас. Я послала одну за остальными и потеряла всех вас». «Немедленно идите на кухню!» Она пригласила нас к столу и наполнила наши тарелки. «Кофе с нашей фермы», — сказала она, налив нам с бахати по чашке, потом села сама. «Восхитительный!» — похвалила я после первого глотка. «Спасибо. И спасибо за то, что вы позаботились утром о моей одежде. Мне хотелось бы быть хоть наполовину такой же активной, если доживу до ваших лет». «Это всё ферма», — ответила Гома. «Чистый воздух, тяжёлая работа, свежая пища». Схоластика привязала шарик к стулу и села рядом с Джеком. Он намазал тост маслом и джемом и положил ей на тарелку. Заморгал, когда схоластика поблагодарила его, словно сделал это по привычке, машинально не замечая. Я слышала, что ты спас беременную женщину и её ребёнка во время стрельбы в моле. Сказала я, когда Гома о чём-то разговаривала с Бахати на другом конце стола. Это потрясающе. Неужели? В чём проблема? Каждый раз, когда я пытаюсь быть вежливой, ты швыряешь мне в лицо мои же слова. Каждый раз, когда я думаю, что вижу твою другую сторону, ты снова валяешь дурака. Потому что я и есть дурак. Дурак. Дурак. оставивший свою дочь погибать. Я был в тот день в моле, прямо там. Я остановился, чтобы помочь незнакомым людям. Я был слишком занят, спасая чужие жизни. А ты не думал, что, может, они спасли твою жизнь? Ты думаешь, они спасли меня? Джек засмеялся. Смех был странный, наполненный глубокой мрачной иронией. Он смеялся когда-нибудь, как все нормальные люди, настоящим смехом. Джек наклонился через стол так близко, что я увидела золотистые кольца вокруг его, голубой, как лед, радужки. Они были цвета опаленной солнцем травы в саванне, жаждущей дождя. «Если бы у меня была тысяча жизней, я бы согласился умереть тысячу раз, лишь бы спасти ее. Тысячу раз!» Я поверила ему. Каждому слову. Так он это сказал. Он встал, открыл холодильник и достал бутылку Кока-Колы. Прижал крышечку к краю стола и ударил по ней ладонью. Выбросив крышечку, придвинул стул и, запрокинув голову, залпом выпил всю бутылку. «Какой странный человек», — подумала я. «Владелец кофейной фермы и почему-то не пьет кофе». Большинство людей топят свои беды в чём-то покрепче. Джек предпочёл бутылку кока-колы. Может, он не собирался заглушать свою боль, хотел ощущать всю её остроту? Может, Джеку Уордену нравилась боль, потому что он был уверен, что заслуживает её. Ты уже решила, что будешь делать дальше, спросила Гома. Я переключила внимание с Джека на неё. «Я надеюсь, что вы знаете кого-то, кто сможет отвезти с Холастику и меня в Анзу, сделав по пути пару остановок». «Я знаю идеального кандидата для такой работы. Он сидит за этим столом и тоже это знает. Но он слишком ушёл в себя и не хочет ничего делать». «Ты не теряла, дочь», — прорычал Джек, не поднимая глаз от тарелки. «Нет, не теряла», — ответила Гома. «Я потеряла своего единственного сына, твоего отца, и потеряла его жену, твою мать, в одной и той же аварии. Я потеряла мужа и потеряла Лили, мою правночку. Так что я похоронила у нас возле дома четыре поколения и все еще держусь. Ты думаешь, я не хотела уснуть и больше никогда не просыпаться? Ты думаешь, у нас с тобой разные сердца? Нет, не разные». «Мне так же больно, Джек, как и тебе. Но я держусь, потому что ты здесь. Ты остался у меня один, ты это понимаешь? И ты — достаточная причина, чтобы я держалась. И мне убийственно тяжело видеть, что тебе это нравится — быть внешне живым, а внутри — мертвым и пустым. Ты слышишь? Меня это просто убивает!» За ее словами последовала тишина, тяжелая и густая. Я понимала, что надо бы уйти, она не могла пошевелиться. Бахати смотрел на свои руки и, несомненно, испытывал то же самое. Даже схоластика, не понимавшая ни слова, притихла на стуле. Джек посмотрел на Гому и начал что-то говорить, но вместо этого повернулся ко мне. «Прости, что разочарую тебя». Он швырнул салфетку на тарелку. «Я ничем не могу тебе помочь. Я не смог помочь даже собственному ребенку». «Я хочу, чтобы все оставили меня в покое!» Его стул скрипнул о пол, когда Джек встал и тяжёлыми шагами вышел из кухни. Гома осталась за столом и доедала свой завтрак. Доев, она вытерла со стола крошки. Её кожа туго натянулась на просвечивающих костяшках. «Я уже слишком старая для слёз и уныния», — тихо сказала она. «Мы всю жизнь теряем тех, кого любим». «Теряем и теряем. Одних забирают болезни и несчастья, другие просто уходят. А некоторых мы сами отпускаем». Бахати с Холастикой я молча убирали посуду, а Гома сидела, глядя в окно. Грозовые тучи уплыли прочь, и небо сияло голубизной. «Куда теперь?» — спросил Бахати, когда мы закончили уборку. «Вернёмся в Амошу», — ответил я. «Может, кто-нибудь в Нимахаусе подскажет мне, как добраться до Ванзы? «Сейчас я возьму ключи», — сказала Гома. «Мой джип всё ещё стоит на пути у машины Бахати. Встретимся возле дома». Я убралась в спальне, аккуратно свернула Муму и положила на кровать. Когда я вышла на улицу, Бахати уже ждал меня возле своей тачки. «Готова?» — спросил он. Я кивнула и слабо улыбнулась, не зная, что мне делать. «Извини, что у нас ничего не вышло», — сказал он. «Я уверена, мы найдём какой-нибудь выход. На самом деле, я вовсе не была ни в чём уверена, но дороги назад не было, потому что со мной была схоластика. Я села в машину и закрыла дверцу. Гома надела на схоластику шляпку. «У неё нет пигмента», — сказала она. «Поэтому она чувствительна к солнцу. Когда приедете в Амошу, купи для неё защитный крем». Хорошо, пообещала я. Спасибо за ваше гостеприимство. Не стоит благодарности. Квахери, Раделл. Квахери, схоластика. Прощайте. Она открыла дверцу для схоластики, но девочка вместо этого побежала к крыльцу. Там стоял Джек и держал забытый шарик. Она взяла его и широко улыбнулась, но Джек не заметил этого. Его глаза неотрывно смотрели на её шляпку. «Откуда это у неё?» — спросил он. «Не заводись, Джек!» — Гома подошла к крыльцу. «Я нашла её в твоей машине». Её носила Лили. Она оставила её в машине, когда пошла в мол. «Это всего лишь шляпка, Джек. В ней нет Лили. Она тут!» — Гома приложила руку к сердцу. «Где была и будет всегда!» Это её последняя вещь. Её шляпка подсолнух. «Ты не имеешь права отдавать её!» «Эту шляпу шила я! Я могу отдать её, кому хочу!» «Это не просто шляпка для меня!» Они ходили взад-вперёд, швыряя друг в друга гневные слова. Глаза девочки метались от Джека к Гоме. Ей было несложно понять, о чём они спорили. Она медленно сняла шляпку с головы, недолго полюбовалась большим цветком ее её середине, похожим на небольшой взрыв солнечного света. Потом сложила шляпку пополам и протянула её Джеку, прищурив свои странные молочно-голубые глаза. Он замолчал на полуслове и уставился на схоластику, застыв от удивления. Тогда она положила шляпку ему на ладонь и загнула его пальцы. У меня перехватило горло, когда лучи солнца упали на ее непокрытую голову. В какой-то момент схоластика уже превратилась в мою подопечную, и я отвечала за нее. Я уже привыкла к ее странной внешности и видела в ней лишь маленькую девочку. Джек тоже что-то увидел. Что-то заставило его схватить ее за руку, когда она пошла к машине. Крепко сжимая в руке шляпку дочки, он присел на корточки возле схоластики. Её звали Лили. «Джина Яке или Кува Лили», -ли», — сказал он. «Лили?» — спросила схоластика. Джек кивнул. «Мтото Янгу, моя дочка. Она любила радугу и шоколад. Растаявший от жары шоколад, понимаешь?» Он показал на пятна на шляпке и надел ее на голову девочки. Она любила танцевать и петь и фотографировать. Он поправил шляпку, чтобы цветок был спереди. Она умерла, добавил он. Аликува. Поле ответила с халастика. Жалко. После этого она обхватила его руками. Так они и стояли, обнявшись у фронтона дома. Над ними болтался желтый шарик, а из облаков на них безмолвно смотрел величественный вулкан. Это был момент большого и маленького, мужчины и девочки, горы и дома. Я не видела лица Джека, но догадывалась, что-то происходит, что-то мощное и нежное. Потом они заговорили друг с другом без слов. Джек выпрямился и повел халастику к машине, где ждали мы с Бахати. «Ты говорила, что завтра вернёшься», — сказал он мне. «Что?» — я не поняла. «Вчера. Ты сказала, что, может, сейчас не самое подходящее время, и что ты вернёшься завтра». Я удивлённо смотрела на него. «Завтра уже наступило, — родал Эмерсон. Вылезай из машины. Я отвезу вас с девочкой Ванзу». «Правда?» «Искры восторга пронзили мой позвоночник. А как же другие дети?» Я должна была вычеркнуть и другие имена. Мне требовалось выполнение обязательства. Джек открыл дверцу и подождал, когда я выйду. Потом протянул мне огромную грубую руку. Когда я вложила в нее свою, он подержал ее мгновение, словно дав мне возможность передумать и пойти на попятную. Потом пожал ее. Это было молчаливое рукопожатие, безмолвное соглашение». И хотя я только что познакомилась с ним, я уже знала, что могла доверять ему, знала, что Джек Уорден сдержит свое слово, что бы там ни было».